Тезаурус эмоций Безысходность Определение Полная утрата надежды, уныние Сигналы тела и поведенческие проявления Плечи опущены, руки совершенно безвольны Впалая грудь Унылое выражение лица Опущенная голова Человек тяжело вздыхает и закрывает глаза Сведенные брови Гримаса боли. Человек открывает рот, но не говорит ни слова. Человек обмекает, где стоял или сидел. Человек нерешительно разводит руками. Человек сидит с безвольно опущенными руками. Тело наклонено вперед, руки бессильно лежат на коленях. Поверхностный, но слышимый вдох. Человек сидит, вяло откинувшись на спинку и безучастно свесив руки. Человек запрокидывает голову, чтобы взглянуть в небо, затем обреченно роняет голову на грудь. Волосы, спадающие на лицо. Человек спотыкается, ноги волочатся и цепляются друг за друга при каждом шаге. Покрасневшие глаза – Слезы текут сами, и человек не пытается их вытирать. Лицо, прикрытое ладонью. Человек растирает грудь ладонью, словно пытаясь унять боль. Человек хватается за голову, запуская пальцы в волосы. У человека подгибаются колени, но у него получается сохранить равновесие. Сдавленное или безудержное рыдание. Поток слез или стенания. Человек не в силах владеть своим телом. Падает в кресло, натыкается на стол или стену. Вздохи. «О, Боже мой!» или «Нет, этого не может быть!» Человек медленно качает головой, закрыв глаза. Стиснутые или искаженные гримасы и губы. Сидя за столом, человек опускает голову на руки. Человек обессиленно роняет руку на плечо спокойного спутника. Впечатление, что человек стал меньше, съежился, скрючился. Уход в себя. Человек не реагирует на вопросы или прикосновения. Человек не следит за тем, что говорит или разговаривает сам с собой. Мы все обречены. Внутренние ощущения. Внезапная тяжесть или оцепенение, тошнота, шум в голове, головная боль, руки и ноги, дрожащие от слабости, ком в горле. Глаза застилают слезы. Взгляд мутится. Липкость во рту из-за избыточного слюноотделения. Психологические реакции. Утрата чувства времени. В голове крутятся мрачные мысли «Вот и все, она ушла, теперь я один, мне без нее не справиться». Ощущение, что события происходят слишком быстро, чтобы их можно было контролировать. Эмоциональное отупение. Человеку все равно, кто на него смотрит или наблюдает за ним. Искаженное восприятие. Человек замедленно реагирует на движение, не слышит, что ему говорят, не сразу узнает знакомого и так далее. Мыслительная отключка. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Депрессивное состояние. Человек ищет утешение в алкоголе или наркотиках. Обдумывание или попытки суицида. Бесчувственность. Человек говорит жестокие вещи, не заботясь о последствиях. Признаки подавления этой эмоции Попытки делать вид, что все в порядке Вспыхивающая и тут же исчезающая улыбка, фальшивый энтузиазм и так далее Человек хватается за какое-то дело, чтобы перестать думать о случившемся Человек держит произошедшее в тайне, чтобы остальные сохранили надежду Ложь Человек утверждает, будто все прекрасно Может усилиться до ожесточенности, опустошенности, скорби, подавленности, чувства поражения. Может ослабнуть до беспомощности, грусти, уязвимости, оптимизма. Связанные действенные глаголы. Деморализовать, истощать, маяться, обмякнуть, ослабеть, плакать, покончить, поникнуть, разгромить, рухнуть. Сдаться, сетовать, содрогаться, споткнуться, упасть, усохнуть, утратить, эмоционально отупеть. Совет писателю. Инстинктивные ощущения выразительны, но если описывать их слишком часто, могут утратить свое воздействие. Приберегайте их для ситуации, когда особенно важно придать сцене мощное эмоциональное звучание. Беспокойство. Определение. Психологическое напряжение, возникающее из-за тревожных мыслей, обычно связанных с предстоящим событием. Сигналы тела и поведенческие проявления. Нахмуренные брови, покусывание губ, пощипывание кожи под подбородком и на шее. Человек пружинит на носках или притоптывает. Человек подергивает, перебирает или накручивает на палец свои волосы. Человек затихает, уходит в себя. Человек пьет слишком много кофе или постоянно курит. Круги под глазами. Брови сведены у переносицы. Человек мечется и ворочается в постели, у него бессонница. Человек задает слишком много вопросов. Человек поглаживает бровь или трет ее. Человек ходит в мятой нестиранной одежде. Человек вытирает ладони о брюки. Неопрятная прическа или грязные волосы. Нежелание общаться с другими. Человек постоянно трет лицо. Взгляд блуждает по комнате, не останавливаясь надолго ни на ком и ни на чем. Человек льнет к любимым. Человек глубоко дышит, пытаясь успокоиться. Человек выполняет бесцельные действия, чтобы быть чем-то занятым. Человек сказывается больным. Сгорбленная поза. Человек вцепляется в одежду, сумочку, портмоне или украшения, чтобы успокоиться. Человек грызет ногти или покусывает костяшку пальца. Человек нервно проводит рукой по волосам. Человек снова и снова поправляет на себя одежду. Руки, сцепленные в замок, зажатая шея, напряженные мышцы, страдальческий взгляд или слезы в глазах, откашливание. Человек реже моргает, словно боясь что-то пропустить. Суетливость. Человеку трудно сидеть спокойно, нужно расхаживать и так далее. Человек садится, встает и снова садится. Внутренние ощущения. Потеря аппетита, чувствительный желудок, изжога или другие проблемы с пищеварением, сухость во рту, стеснение в горле. Психологические реакции. Сомнения в сделанном выборе. Нежелание покидать безопасное место. Неспособность сосредоточиться. Потребность в контроле. Сожаление о совершенном поступке. Избегание общения. Человек во всем ищет скрытый смысл, слишком много думает. Человек представляет себе наихудший сценарий. Стремление к чрезмерной опеке. Раздражительность. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Потеря веса. Преждевременная седина. Новые морщины, ухудшение оценок в школе или плохие результаты на работе, язва, приступы тревожности, панические расстройства, высокое кровяное давление, болезни сердца, большая подверженность болезням из-за ослабленной иммунной системы, бессонница и слабость, ипохондрия. Признаки подавления этой эмоции. Человек тайком смотрит на часы или дверь. Нервозность, натянутая или фальшивая улыбка. Человек находит новые хобби, чтобы отвлечься. Человек делает вид, что все хорошо. Неспособность долго концентрировать внимание. Напивание, которое выглядит натужным или быстро прекращается. Человек занимается повседневными делами, но думает о другом. Может усилиться до... Настороженности, страха, тревоги, паранойи, ощущения нависшей угрозы. Может ослабнуть до неуверенности, неловкости, облегчения. Связанные действенные глаголы. Бормотать, вцепляться, жаловаться, зависать, исследовать, критиковать, кружить, мучить, одолевать, повторять, паникать, раздражаться, растревожить, расхаживать, Скручивать, спрашивать, суетиться, теребить, томиться, требовать, тянуть. Совет писателю Описание погоды может добавить в сцену фактуру и смысл. Подумайте, как настроение персонажа может измениться под влиянием погоды. Она также может помешать его планам, вызывая напряжение. Беспомощность. Определение. Ощущение отсутствия влияния, навыков или ресурсов, необходимых, чтобы действовать. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек старается казаться меньше, сидит со сведенными коленями или скрещенными ногами, сутулой, совпалой грудью и так далее. Одежда, не привлекающая внимание, пустой взгляд, устремленный в никуда, Руки, спрятанные в карманы или за спину. Отсутствие координации. Человек натыкается на предметы, мнет в руках или роняет вещи и так далее. Вялое движение. Плохая осанка. Голова наклонена на бок. Сигнал покорности и подчинения. Человек избегает зрительного контакта. Человек начинает говорить, но не заканчивает предложение. Односложные ответы. Монотонная речь, в которой не слышно эмоций или интереса. Самоедские высказывания. «Мне нужно было ее остановить» или «Я это заслужила». Одиночный кивок вместо словесного подтверждения. Человек обмекает на сиденье, привалившись к спинке, словно нуждается в опоре. Руки безвольно опущены вдоль тела. Человек ждет указаний или одобрения, прежде чем действовать. Слабость рукопожатия или хватки. Человек избегает людей или физического контакта. Невыразительное лицо. Человек смотрит в пол и качает головой. Человек вяло пожимает плечами. Человек прижимает кулак к губам и закрывает глаза. Человек сжимает колени или скрещивает ноги, когда сидит. Человек подпирает лоб рукой. Стопы, направленные в сторону от собеседника, в направлении выхода или источника безопасности. Человек смотрит вниз на свои руки. Человек не просит о том, в чем нуждается или чего хочет. Человеку трудно сделать самостоятельный выбор. Избегание конфликтов и риска, предпочтение безопасного или известного. Самоуничижение. «Я никчемная» или «Вам нужен кто-нибудь получше меня для этой работы». Человек не задает вопросов. Слепое следование инструкциям. Нервное расхаживание в состоянии фрустрации. Человек заламывает руки. Под нажимом голос у человека срывается от эмоций. Внутренние ощущения, тяжесть в желудке, ощущение, что ребра давят, слабость в теле, чувство опустошенности, психологические реакции, время как будто замедлилось, желание быть одному, бегство в свои мысли вместо погружения в реальность, недовольство собой, ненависть к себе и чувство собственной неполноценности, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек хочет, чтобы им руководили даже в мелочах. Человек слепо делает, что ему скажут. Повышенное самоедство, которое может усилиться до склонности к самоповреждению. Человека используют те, кто видит его слабость. Неудовлетворение своих потребностей или отказ от достижения важных целей. Признаки подавления этой эмоции Человек делает вид, что счастлив Человек вспоминает о былых победах Или о моментах, когда проявил свою силу Пустые угрозы Он ни за что не сказал бы мне это в лицо Попытки отыграться в мелочах Тоже безуспешные Фантазии о неподчинении Или заслуженной каре другим Может усилиться до Чувство поражения, обреченности, стыда, ненависти к себе, неадекватности. Может ослабнуть до неуверенности, оптимизма, решимости, удовлетворения, умиротворенности. Связанные действенные глаголы. Волочить ноги, избегать, испить чашу горести до дна, испускать, капитулировать, ломать, Мямлить, надламываться, оседать, отказываться, отчитываться, парализовать, плыть по течению, поддаваться, подчиняться, пожимать плечами, покоряться, паникать, присмыкаться, прятаться, раболепствовать, ронять, сгибаться, сдаваться, склоняться, скукоживаться, слабеть, следовать, служить, съеживаться, унижаться, уступать, шаркать. Совет писателю. Если вы хотите, чтобы читатели прониклись эмоциями пов-персонажа, сделайте его, ее располагающим к себе, узнаваемым или уязвимым. На этой почве могут сформироваться узы эмпатии. Бесстрашие. Определение. Смелость перед лицом запугивания, страха и трудностей. Сигналы тела и поведенческие проявления. Спокойный вид, устойчивый зрительный контакт, нейтральное выражение лица, поднятая голова и так далее. Уверенная поза, ноги слегка расставлены, руки вдоль тела в состоянии готовности. Корпус устремлен вперед, проявление внимания. Плечи отведены назад, грудь выставлена вперед. Человек наблюдает за происходящим и задает вопросы, чтобы лучше понять ситуацию. Человек вытирает вспотевшие ладони о брюки. Человек встряхивает ладонями или руками, чтобы прийти в состояние готовности. Человек сжимает и разжимает кулаки, готовясь действовать. Позитивный разговор с самим собой. Все нормально, ты справишься человек двигается вперед и сокращает дистанцию между собой и другими, опасностью и так далее. Сдержанный кивок, поднятый подбородок, целеустремленная походка, человек выходит в первые ряды толпы, примота, например, человек громко критикует другого за грубость или пустую трату времени. Человек делает длительный выдох, рот образует букву О. Скупая речь, человек использует мало слов, остается мысленно сосредоточенным. Ровный серьезный тон. Человек тщательно подбирает слова, чтобы нейтрализовать ситуацию, чтобы его не воспринимали как угрозу, чтобы успокоить людей или спровоцировать противников совершить ошибку и так далее. Нетерпимость к затянутым ответам или бездействию. Если человек падает, то сразу же встает. Человек идет вперед не оглядываясь. Человек сжимает кулаки. Человек самостоятельно принимает решения, а не предоставляет это делать другим. Человек занимается медитацией, чтобы сконцентрироваться и обрести фокус. Отсутствие смущения. Человек переодевается при других, если время поджимает. Человек самодостаточен, но не боится обратиться за помощью, когда необходимо. Смелое заявление «Я знаю, что могу это сделать» или «Вопрос в том, когда, а не если». Человек строит планы на будущее, независимо от того, как складываются обстоятельства. Человек приводит статистические данные, факты и примеры успеха из прошлого, которые поддерживают начинание сходится лицом к лицу с противником, которого другие избегали бы. Внутренние ощущения. Стесненность в груди, которую человек мысленно пытается расслабить. Звон в ушах и головокружение, адреналин. Прерывистый шум в ушах, учащенное сердцебиение. Мышцы туловища напрягаются. Психологические реакции. Человек хорошо себя знает и понимает Свои недостатки, ограничения, сильные стороны и так далее Человек сначала наблюдает, потом действует Человек представляет себе самый плохой сценарий, чтобы иметь возможность заранее его обдумать Желание экспериментировать и пробовать новое Человек предпочитает драться, а не бежать Человек ищет наставников и опытных людей, которые помогли бы ему справиться с ситуацией. Психологическая установка «дух сильнее материи». Человек требует немедленно решить проблему, а не закрывать на нее глаза. Сверхчувствительность к звукам и движению. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек отказывается ломать комедию, чтобы произвести впечатление на остальных. Склонность к компартментализации, раздельному мышлению в ситуациях, где правят эмоции. Человек бросает вызов своим страхам, например, поднимается на вершину здания, если боится высоты. Преодолевает пределы своих возможностей, скажем, игнорирует боль и другие отвлекающие факторы. Человек очень логичен, все продумывает в уме. Ориентация на достижение цели. Человек делает то, что правильно, а не то, что легко. Человек тренирует выносливость, развивает силу, хорошо питается и так далее, чтобы оставаться на пике формы. Признаки подавления этой эмоции. Человек озвучивает общие тревоги, чтобы выглядеть неуверенным. Человек заставляет себя колебаться, прежде чем ввязаться во что-то новое. Человек спрашивает разрешения. Человек сутулится и избегает зрительного контакта с другими. Человек предоставляет возможность другим быть первыми, в новой ситуации, в опасности и так далее Человек обсуждает все «за» и «против», словно не уверен в своем действии. Может усилиться «до». Уверенности в себе, оправданности, самодовольства, предвкушения. Может ослабнуть до внутренней противоречивости, нерешительности, принятия. Связанные действенные глаголы. Бросать вызов, ввергать, вверять, взбрыкивать. Взрываться, встречать, давать пинка, действовать, дисциплинировать, доказывать, иметь сомнения, исключать, исследовать, манипулировать, нападать, напрягать, одолевать, оказывать давление, организовывать, переносить, побуждать, подвергаться, прилагать, проталкивать, рисковать, соединять, тащить, торопиться, хватать, шагать. Совет писателю. Эмоциональная реакция персонажа отражает его глубочайшее внутреннее «я». Не пожалейте времени на то, чтобы изучить его прошлое и понять, какие именно поведенческие формы и действия влечет за собой его предыстория. Благоговение. Определение. Близкий эйфории восторг от присутствия чего-то настолько впечатляющего, что способно изменить восприятие или представление человека о мире. Примечание. Благоговение способно просветлять или ужасать, в зависимости от того, способен ли персонаж справиться с переживаемым опытом, поскольку часто заставляет человека ощущать себя маленьким и незначительным о негативной эмоциональной реакции говорится в словарной статье «Жуть». Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек совершенно перестает двигаться, человека покидает напряжение, плечи резко опускаются, рот приоткрывается, отвисшая челюсть, запрокинутая голова, вдох становится более глубоким, Человек откровенно разглядывает происходящее. Сделав глубокий вдох, человек медленно выдыхает. Человек от потрясений теряет дар речи или хуже выражает свои мысли. Человек перестает моргать, взгляд становится неподвижным. Человек прикладывает руку к груди. Человек обхватывает голову другого, затем пальцами скользит по щекам. Человек долгое время остается неподвижным и молчаливым, не желая прерывать момент особого переживания. Человека переполняет желание подойти ближе. Он делает шаг, тянется вперед и так далее. Движения становятся осторожными. Более легкие прикосновения, замедленные шаги и так далее. Человек говорит тише, чтобы не разрушить чары. Повторяющиеся восклицания, «О!» или «Невероятно!» Человек неловко трясет рукой в направлении другого, чтобы привлечь его внимание к источнику эмоции или события. Человек присаживается, чтобы созерцать происходящее, отставив в сторону все остальное, независимо от важности. Человек обхватывает себя руками. Неконтролируемая дрожь. Человек, медленно оседая, переходит из стоячего положения в сидячее. Человек опускается на корточки, словно желая дать ногам отдохнуть, пока он созерцает зрелище. Внутреннее ощущение. Сзади по шее бегут мурашки. Сердечный ритм подскакивает. Головокружение. Распирающее ощущение в груди. Ощущение остроты сознания и прилив энергии, выброс адреналина, в результате увиденного. Сухость во рту при открытом от впечатлений, хочется сглотнуть слюну. Психологические реакции. Тревоги и страхи исчезают. Человек забывает, чем только что занимался. Ощущение полного присутствия в текущем моменте. Чувства обостряются. Острое осознание стимулов органов восприятия, цвета, запахи, тактильные ощущения и так далее. Частью переживания становятся мелочи, которые человек замечает и перебирает в памяти. Желание разделить этот момент с другими, ощущение связи с людьми. Просыпается любопытство, заставляя ум задаваться вопросами и наблюдать. Человек с легкостью игнорирует неудобства и отвлекающие факторы, остается полностью сосредоточенным на переживании. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Готовность рисковать, если это увеличит связь с событием или опытом. Дрожащие ноги, ослабевшие из-за сверхстимуляции. По лицу бегут слезы. Человек настолько отдается моменту, что перестает фиксировать происходящее на мобильный телефон. Желание путешествовать, повидать новое или ощутить значимую связь с миром. Щедрость и сострадательность возрастают. Большая готовность помогать другим. Позднее человек мысленно возвращается к произошедшему, чтобы заново пережить эти чувства. Человек чувствует, что стал другим, скажем, более пробужденным или осознанным. Впоследствии человек переживает перезагрузку представлений о том, что важно в жизни. Признаки подавления этой эмоции. Человек отворачивается, прерывает зрительный контакт с усилием и пожимает плечами. Человек украдкой посматривает на события или ситуацию вместо того, чтобы полностью на них сосредоточиться. Человек говорит без необходимости, просто чтобы заполнить паузу. Человек обесценивает текущий момент, рассказывая о прошлом событии или опыте, более заслуживающем благоговения. Специально возится, чтобы выглядеть непоседливым или скучающим, без конца щелкает зажигалкой, подбрасывает связку ключей, роется в карманах и так далее. Может усилиться до эйфории, обожания, желания, одержимости. Может ослабнуть до растроганности, чувства сопричастности, восхищения, счастья, умиротворенности, удовлетворения, смирения. Связанные действенные глаголы. Благословлять, блаженствовать, будоражить, воодушевлять, восхищать Гипнотизировать, глазеть, дрожать, завораживать Задевать за живое, изумлять, молиться, наслаждаться Оглушать, одурманивать, озадачивать, ошеломлять, подбадривать, поражать Потрясать, разевать рот, слушать, смаковать, трепетать Трястись, удивляться, умиротворять Успокаивать, хранить молчание, шокировать до потери сознания. Совет писателю. Описывая эмоциональную реакцию одного персонажа глазами другого, учитывайте глубину их отношений. Если это близкие узы, то любой мелкий жест, заправить за ухо прядь или слегка помахать рукой, может приобрести особый смысл, которым пов персонаж затем поделится с читателем.